Упражнение. Произнесите. л л л л с л л а н а к а л а м а л а к л б л н л л т